Это называется алиенацией супружеских отношений. Ведь инициатива-то принадлежала ей. Все это блеф русь. Этот идиот и мерзавец не хочет говорить впрямую. Вот он и блефует. Ну, он уязвлен, он человек слабый. А кто не слабый? Нельзя же, чтобы он один стоял там во дворе. Включи воду для кофе, когда чайник запоет. Из окна кухни Джерри наблюдал за тем, как разговаривали руф и Ричард. С ней Ричард расслабился и вел себя совсем уж нелепо, по-домашнему. Сел на качели и в вознеможении принялся раскатываться вперед-назад. Через некоторое время, побуждаемый, судя по жестам, Руфью, он встал, снял свой клетчатый пиджак, растерил его на траве возле сарая, где хранились велосипеды, лестницы и садовый инструмент, и они оба сели. Сидели рядышком и курили, деля одну сигарету. Когда Ричард затягивался, нижняя губа у него постарчески отвисала. Русь кивала в ответ на слова, вылетавшие у него изо рта вместе с дымом. Она раскраснелась и вся напряглась, точно в сексуальном экстазе. Так бывало в художественной школе, когда преподаватель останавливался у ее мольберты. Тучи, надвигавшиеся с запада, принесли с собой ветер. Вокруг поглощенные разговорами пары взлетали и кружились листья. И Джерри подумал, как хорошо было бы, если бы Ричард с Руфью так и остались навеки там, на заднем дворе, и такими садовыми статуями, полубогами-хранителями. Вода для кофе закипела. Джерри выключил горелку. За его спиной в доме жалобно причитал Джоффри. Он попытался сам и никак не мог справиться с пуговицами. Джерри застегнул его вельветовый комбинезончик и позвонил на работу. Сказал, что проснулся с ощущением ужасной простуды. И в самом деле от недосыпа у него ссаднило горло и текло из носа. Позади бюро, за которым работала Русь, он обнаружил картон, а в детской несколько бутылочек с засохшей краской для картона и затвердевшую кисточку, которую он вымыл под краном на кухне. Когда Русь и Ричард наконец вернулись в дом, они застали его в гостиной. Он сидел на полу и писал плакаты для Индепендентской церкви. «Молодец!» — сказала Русь и подала кофе. Ричард сидел на диване и в изумлении смотрел, как Джерри широкими уверенными мазками выводил распродажа старья по Диснеевски танцующими крупными буквами. А потом поставил число, указал место распродажи и нарисовал карикатурную сломанную лампу, пустую раму от картины и пару по-дурацки заштопанных носков. Русь пошла к телефону. Джерри спросил, ты кому собираешься звонить? Он ждал, что она сядет и будет восторгаться его творчеством. «Снова миссис ох сказала она. — Ричард считает, что мне надо поехать в Кенна-Порт и поговорить с его адвокатом. — Зачем тебе говорить с адвокатом Ричарда? — Он подберет мне адвокаты, — Ричард сказал. — Я твердо уверен, что Русь должна нанять адвоката. «Пожалуйста», — сказал Джерри, опуская кисточку сначала в воду, затем э, в малиновую краску. «Если бы она наняла адвоката полгода тому назад, мы бы сегодня все так не страдали, и дело уже бы шло на заживление». Малиновая краска жирно легла на картон. Мужчины молчали, пока Русь договаривалась с миссис О, чтоб та пришла через полчаса. Когда она повесила трубку, Ричард сказал ей, «Он ждет тебя. Я прикинул, что ты подъедешь к нему до полудня. Сумеешь?» «Конечно. Я должна вернуться домой к трюм, чтобы отправить Жанну на урок музыки. Тогда я сейчас позвоню ему и подтвержу. У тебя ведь есть его адрес?» «Да, Ричард, да. Я же не идиотка. Ты только что дал мне его». Я устал. «Господи, мне просто необходимо на боковую». «Будем поддерживать контакт». Ричард тяжело поднялся с дивана и, встав, явно почувствовал себя обязанным что-то изречь.